Глава 9. Скрытые обвинения. Наวิсшие заповеди вторгаются в наше сознание с обвинительными речами. Вот Фрэн стаит у холодильника, собираясь доесть оставшееся мороженое. И вдруг в её голове молнией проносится мысль. Какая же я эгоистка. Ведь я хотела оставить его для Дэева, почти всё съела. Присвоив себе ярлык эгоистка, И таким образом, нарушив заповедь 2, Френ уже не в состоянии разумно подойти к проблеме. Она считает, что быть эгоисткой недопустимо, и точка. Если бы Френ не споткнулась о заповедь, она, вероятно, поняла бы, что здесь есть над чем подумать. Продолжив размышления, она могла бы прийти к мысли: "Это так на меня не похоже, забыть о Дэвиде, должно быть, мне ужасно не хватает чего-то". Да, теперь, когда я задумался об этом, то поняла. С недавних пор я чувствую себя опустошённой, потому что мне кажется, что наши отношения выдохлись. Внезапно поступок Френс с мороженым обретает смысл. Её желание съесть всё до последней ложки не просто нарушение заповеди, но одновременно подсказка. Моя цель в этой главе показать, как наивейшие заповеди вмешивается в ход наших мыслей и не дают нашим чувствам подсказать решение. Существует четыре главных объяснения, которые мы даём своим поступкам, руководствуясь новейшими заповедями. Эти объяснения мешают так воспользоваться нашими чувствами, как подсказками. Я опишу их на примере небольшой истории. Четыре версии. Джуди и Том женаты. Обоим около 25 лет. Расстроенная ссорой с томом накануне вечером, Джуди обращается за советом к четырём людям, каждый из которых придерживается одной из четырёх моделей объяснения. Недостатки характера. Джуди навещает свою соседку по имени Люси, которая живёт этажом выше и делится с ней своими неприятностями. Джуди: Я совершенно выбита из колеи. Ты меня знаешь, я люблю выходить в свет. О том домосед, кроме телевизора ему ничего не нужно. Но вчера вечером он как ни странно сам предложил сходить в ресторан поужинать. Там были танцы, но он меня не пригласил. А когда я попросила его выйти со мной потанцевать, заявил, что на нём неподходящие ботинки. Я ответила, что балетные туфли не понадобятся, когда речь идёт о паре кругов на танцполе. Но он всё равно отказался, и это меня допекло. Когда мы добрались до дома, я осыпала его оскорблениями, даже уже не помню какими, и до сих пор я в ней себя от ярости. Люси, он отказался танцевать с тобой. Вот негодяй, даже в голову не приходит сделать что-нибудь приятное другому человеку. Напоминает моего первого мужа, конченый эгоист. Каким образом Люси пришла к этому заключению так быстро и почти без доказательств? Она опиралась на объяснения, связанные с недостатками характера. Люси просканировала то, что рассказала ей Джуди, в поисках недостатков характера. Раз Том не готов поступиться собственным комфортом, чтобы доставить радость Джуди, значит, он думает только о себе. Версия недостатков характера тесно переплетается с новейшими заповедями. По сути, эти заповеди ни что иное, как набор возможных дефектов личности, выраженных в краткой форме, из которых выбирается самый подходящий. В данном случае Люси опирается на заповедь 2. Не быть эгоистом. Версию недостатки характера можно применить к любым отношениям и обстоятельствам. Если бы Люси услышала ту же историю о Томе, она могла бы сказать: Люси Ты идёшь на встречу желанием Джуди, приглашаешь её на ужин, а она тут же находит ещё один повод для недовольства. Ей хочется, чтобы всё было, как она скажет. Что бы мы ни делали, наши поступки всегда можно объяснить недостатками характера. Не хочет вступать в брак, значит, боится брать на себя обязательства. Состоит в браке, значит, бежит от одиночества. Выступление в вуз можно рассматривать как проявление безответственности и лени, нежелания найти настоящую работу. Отказ от высшего образования в пользу работы кто-то тоже сочтёт признаком безответственности и лени, человеку не хватает здорового честолюбия. Объясняя любые поступки недостатками характера, мы отказываемся от конструктивного мышления. По сути, Люси заявляет, Том и Джуди не могут поладить, потому что он эгоист, а она слишком любит все контролировать. В этом все дело и выход один. Они должны перестать вести себя подобным образом. Возможно, ошибка Джуди в том, что она ищет совета у непрофессионала. Что если обсудить ситуацию с психотерапевтом? Неплохая идея, хотя результат, вполне вероятно, неплохой будет тем же, ведь многие психотерапевты разделяют стиль мышления Люси. Она анализирует поведение клиентов в поисках недостатков характера. Эта манера отлично передана в следующей шутке. Если пациент приходит на приём к психологу заранее, значит у него повышенная тревожность. Если опаздывает, врождённо настроен. А если появляется вовремя, значит страдает навязчивым состоянием. Ты сам этого хотел. Но давайте вернёмся к нашей героине. Разговор с Люси не принёс Джуди облегчения, поэтому во время перерыва на кофе, позже тем же утром, она рассказывает о ссоре с мужем, коллеге Кену. Кен. Послушай, Джуди, тут что-то не так. С чего это Тому приглашать тебя в ресторан, где есть танцпол, а потом отказываться танцевать? Наверняка он хотел поиграть у тебя на нервах. Совсем как Люси, Кен молниеносно выдвинул объяснение, но другого рода. Причина в том, что он придерживается другой готовой версии. По его мнению, что бы ни случилось, мы бессознательно сами хотели этого. Если Джуди расстроена поведением Тома, значит, он хотел вывести ее из себя. Сторонники объяснения «ты сам этого хотел» убеждены, что окружающие получают некое скрытое вознаграждение от своих неприятностей. Вот что они по сути имеют в виду. Люди думают, что не хотят, чтобы с ними случалось плохое, но на самом деле этого желают. Мы всегда получаем то, что хотим. В этом мире нет жертв, только преследователи. Должно быть, Джуди тоже получила то, на что рассчитывала, размышляет Кен. Может, она сама и подстроила всю эту историю? Отказ Тома танцевать был нужен ей прежде всего как предлог для осуществления своего плана: закатить истерику, отчитать Тома и показать ему, кто в доме хозяин. Правда, Кен не открывает Джуди эту часть своих размышлений, ему ведь с ней в конце концов ещё работать. Вернувшись после перерыва на кофе, Джуди продолжает тоскливо слоняться по офису. Кен разочарован тем, что его слова не ободрили Джуди. Он приходит к выводу, Джуди должна быть сама хочет быть несчастной, депрессие размышляет он. Это потокание своим слабостям в высшей степени, и она наслаждается жалостью к себе. Тайную цель можно увидеть в чём угодно. Если парализованной женщине не удаётся встать с инвалидной коляски после того, как знахарь пытался вылечить её наложением рук и молитвами, он может заявить, что некоторые люди сами не желают излечиваться. Болезнь им нужна для привлечения внимания. Если жена не в состоянии тут же уйти от мужа-насильника, который её избивает, подруга или друг может предположить, что ей должно быть нравится, когда её бьют. Кто знает, возможно, она получает удовольствие при мысли, что может довести его до белого каления в любой момент, когда пожелает. А может ей нравится думать, что она остаётся уравновешенной, в то время как муж теряет всякий разум. Люси обвиняет окружающих в недостатках характера, а Кен в том, что у них есть тайные способы заполучить то, что им нужно. Но скрытые мотивы, которые, по мнению Кена, нам присущи, сводятся к типичным недостаткам характера и нарушениям новейших заповедей. Например, окружающие кажутся ему доминирующими, заповедь 13, или манипуляторами, которые заставляют других заботиться о себе, заповедь 1. Или любителям пожелать себя. Заповедь 11. Объяснение в стиле ты сам этого хотел наглухо сковывает наше мышление. Эта версия не признаёт за окружающими право устанавливать побудительные причины собственного поведения. Приверженцы подобного способа мышления убеждены, что люди ни за что не признаются в своих подсознательных мотивах. Вот почему эти мотивы прежде всего и являются подсознательными, мы не хотим в них признаваться. Джуди ни за что не признает, что затеяла спор, чтобы показать тому, кто главный в их отношениях. Она никогда не признает, что скорее предпочтёт погрязнуть в жалости к себе, чем откликнуться на попытки поднять ей настроение. Невозможно обсуждать с окружающими их тайные мотивы. И снова мы могли бы порекомендовать Джуди обратиться к психотерапевту. Вместо того, чтобы проверять свою историю не профессионалу вроде Кенна. Но опять-таки, нет никаких гарантий, что результат будет лучше, ведь некоторые психотерапевты исповедуют тот же стиль мышления, что и Кен. В их словаре присутствуют те же выражения, которые употребляет Кен: погрязнуть в жалости к себе, делать что-либо ради привлечения внимания, манипуляция. Вы сами с собой так поступаете. Вы не хотите принять помощь. Но психотерапевты идут еще дальше и говорят о саморазрушительных стремлениях, вторичном выигрыше, мазохистском удовольствии и мстительном наслаждении при унижении тех, кто пытается вам помочь. В автобиографическом романе о разводе с мужем «Оскомина» Нора Эфрон приводит слова своего психотерапевта Веры Максвелл, которая заявила ей, что она, Нора, всегда выстраивает все так, как в результате и происходит. Вот что написала Нора, протестуя против хода рассуждений и веры. «Я люблю веру. Правда, люблю, но разве не может с тобой произойти хоть что-нибудь, чего ты сама никак не предусматривала? Ты выбрала его, зная, что у вас не срастется. Ты его выбрала, потому что ваши тараканы прекрасно сочетались. Ты выбрала его, зная, что он будет тебя подавлять точь-в-точь, точь, как твои родители». Со всех сторон только это и слышишь. Из всех мужчин на земле ты выбрала того, с кем будет трудно. Возможно, психиатр Роберт Браунинга ему тоже что-то подобное говорил. Забавно, Роберт, не правда ли? Из всех лондонских дам вы выбираете именно эту, безнадёжно больную и вдобавок влюблённую в собственного отца. Давайте посмотрим правде в лицо. Жизнь не стоит связывать практически с каждым встречным. Психотерапевты скажут вам не только то, что вы выбрали его, потому что знали, что у вас не срастется, пишет Эфрон, но и что все ваши беды из-за страха близости, что вы слишком привязаны к матери и не в силах оторваться от отца. Терапевты, которые утверждают, что вы тянетесь к матери или цепляетесь за отца, иными словами, корень вашей проблемы в нерешенных вопросах прошлого, используют модель объяснения «все проблемы родом из детства». Все проблемы родом из детства. Давайте продолжим историю. После разговора с Кеном Джуди чувствует себя ещё хуже, чем после беседы с Люси. Поэтому она звонит старой школьной подруге Роуз и делится новостями. Роуз объясняет произошедшее с помощью версии, определяющей роли детства. Роуз. Знаешь, я совершенно не удивлена от том единственный ребёнок в семье. Он понятия не имеет, что такое жертвовать собственными интересами ради другого, а ты к этому особенно чувствительна из-за отца. Он вечно обещал тебе что-то и потом не выполнял обещанное. Согласно этой версии, у нас есть нерешённые детские проблемы, которые мы тянем за собой во взрослую жизнь. Всего лишь обратить на них внимание бывает достаточно, чтобы освободиться. С другой стороны, Усвоенные в детстве реакции и поведение могут глубоко отпечататься в сознании, и тогда от них не так-то просто избавиться. Обращаясь к прошлому, чтобы объяснить настоящее, Роуз пытается проявить сопереживание, и по крайней мере ненадолго это срабатывает, защищая Джуди от самокритики и помогая простить себя. В конце концов, не её вина, что у отца вечно находились дела поважнее, чем дочь. Но со стороны она кажется себе застрявшей в прошлом, неуравновешенной личностью, паршивой овцой и не представляет, как им стомом изменить многолетние, глубоко въевшиеся в сознание недостатки характера, вроде эгоизма и болезненной реакции на отвержение. Ирония ситуации и основная загвоздка в том, что объяснения, родом из детства, звучат невероятно убедительно. Они отметают все остальные версии. Ясно как день, что наши проблемы действительно уходят корнями в прошлое, и что фактор детства нельзя игнорировать. Вот почему так легко воспринять эту модель объяснения как окончательный ответ. Стоит Джуди и Тому отнести трудности с взаимопониманием к тому, что Том рос единственным ребёнком и его избаловали, а отцу Джуди всегда было на неё наплевать, как они больше ничего другого не замечают. Перед нами избалованный маленький мальчик и неуверенная в себе маленькая девочка. Ему же трудно принять во внимание тот факт, что у обоих может быть важная и веская причина, из-за которой он не захотел танцевать, а она вышла из себя после его отказа. Незбыточные ожидания. Чем больше мнений слышит Джуди, тем хуже ей становится. Она боится, что друзья правы. Возможно, как считает Люси, Том думает только о себе и никогда не сможет дать мне то, что я хочу. А если как утверждает Кен, Том нарочно пытается довести меня, у него это очень хорошо получается. Роуз, вероятно, права, родители его безнадёжно испортили, а мои меня, наверное, мы две ущербные личности и достойны друг друга. В автобусе по дороге домой Джуди случайно встречает свою подругу Марлин и изливает ей душу. Марлин, немного свысока. Твоя проблема в том, что замужество для тебя это танцы, романтика и цветы. Но это медовый месяц. На самом деле брак это вечный поиск компромиссов, взаимное раздражение и куча подгузников. Нельзя ждать, что один единственный человек удовлетворит все твои потребности даже если речь о муже. Какие танцы? Будь счастливо, что у тебя вообще есть, кого ждать домой по вечерам. Марлин использует модель незбыточных ожиданий, реалистического подхода, чтобы дать объяснение ситуации Джуди, в то время как Люси обращает внимание на недостатки характера, которые раскрываются в ходе спора. Кен пытается разглядеть тайные желания, которые партнёры стремятся осуществить а Роуз видит в настоящем повторение прошлых отношений. Марлин указывает на несбыточные ожидания в браке. Версия несбыточных ожиданий опирается на заповедь 18 «Вы не вправе иметь несбыточных ожиданий». Согласно этой модели объяснения, корень зла — наша страсть к совершенству. Покажите мне того, кто всегда бывает разочарован, И я докажу вам, что этот человек ставит перед собой нереалистичные цели. Покажите мне того, кто вечно пребывает в депрессии, и я докажу вам, что он ждёт от жизни слишком многого. Покажите мне того, кто затаил обиду, и я докажу вам, что он не способен на компромисс. Хотя в этих словах есть доля истины, безусловное утверждение, что не стоит предаваться несбыточным ожиданиям, само по себе несбыточное ожидание Наши ожидания не просто сказочные мечты. Чаще всего каждая представляет собой цели и желания, в осуществлении которых мы принимаем деятельное участие. Приверженцы версии незбыточных ожиданий считают, что 99% разводов вызваны нереалистичными надеждами, в особенности ожиданиями, что любящие друг друга люди должны поддерживать ощущение медового месяца все годы брака удовлетворять все потребности любимого человека, радоваться любой возможности провести время вместе, без слов догадываться, чего хочет партнёр, уметь сдерживаться и избегать по-настоящему яростных ссор. Соответствовать перечисленным ожиданиям тяжело. Убеждённость, что медовый месяц должен продолжаться все годы брака, вызывает тревогу. С нами что-то не так, когда мы вдруг обнаруживаем, что волшебство исчезло. Вот почему мы испытываем облегчение, услышав, что это не сбыточное ожидание, которое следует отбросить. Но только до той минуты, пока не осознаём, отказаться от этих желаний и надежд не так просто. Эти желания и чувства могут свидетельствовать о многолетней острой тоске или страстной жажде, которым необходимо быть услышанными. Психолог Джон Готман отмечает, что каждый раз, когда пара переживает затор в отношениях, партнёры уходят в глухую оборону. Речь идёт о невысказанных тайных мечтах. Сходя с подножки автобуса, Джуди совсем падает духом. Она не понимает, как ей избавиться от несбыточных ожиданий. Влизости и жажде романтики в отношениях с Томом. Как в случае с другими версиями, объяснение на основе несбыточных ожиданий перекрывает кислород и мешает мыслить здраво. Предполагается, что вы с лёгкостью выбросите ненужные ожидания в окно и забудете о них. После общения с четырьмя друзьями, настроение у Джуди хуже некуда. Они заявили ей, что она слишком болезненно воспринимает отвержение, все еще зависит от отношения к ней отца, полна несбыточных надежд и замужем за эгоистом, которому доставляет удовольствие действовать ей на нервы. Она бы почувствовала себя еще хуже, если бы услышала то, что Люси с Кеном подумали, но не стали говорить, а именно что она любит командовать, упивается жалостью к себе и вообще. С самого начала сама всё это устроила. Скептик. Неудивительно, что Джуди расстроилась. Поговорив с этими людьми, и мне её искренне жаль. Но не каждый так уж расстроился бы, если бы ему или ей предъявили подобное обвинение. По сути, она с таким же успехом могла бы воадушевиться и перестать быть слишком чувствительной, отказаться от несбыточных ожиданий или воспользоваться любым другим из указанных советов. After. Да, но её энтузиазм, скорее всего, испарится, когда она обнаружит, что не так-то просто перестать болезненно реагировать и забыть о несбыточных ожиданиях. Напоминает ощущение прихожан после проповеди об адском огне и вечных муках. Половина покидает собрание, поисполнившись сознания собственных грехов и бессилия, а половина иствы клянётся никогда больше не грешить. Но, разумеется, они согрешат снова. Это временное воодушевление. Кто эти люди и почему они так говорят? Моя главная мысль в этой главе заключается в том, что в голове у каждого из нас живут Люси, Кен, Роуз и Марлин. И они не дают нам распознать подсказки в наших чувствах. Необходим абсолютно новый способ мышления, который позволил бы нам использовать наши чувства как подсказки к решению проблем. Об этом мы поговорим в следующей главе. Но давайте вернёмся к нашей героине. Джуди начала день в подавленном настроении. В конце дня она чувствует себя совершенно разбитой. Каждый, с кем она говорила, только подливал масло в огонь. Бредя к дому от автобусной остановки, она представляет, как пройдёт нынешний вечер. Тонко, как обычно, избегая конфликтных ситуаций, будет вести себя, как будто ничего не произошло чмокнет её в щёку и спросит, как дела на работе. После ужина, за которым они обменяются всего несколькими словами о блюдах на столе, он, вероятно, до ночи будет смотреть телевизор. Она, как обычно, лишь коротко ответит на вопрос мужа о работе, предполагая, что он спрашивает просто из вежливости. Она поинтересуется, как прошёл его день, не ожидая в ответ ничего, кроме привычного: "А, всё в порядке". И она, скорее всего, проведёт весь вечер в постели с книгой ощущая себя бесконечно одинокой. Но Том ждал её у двери дома. "Я очень много думал о том, что случилось вчера вечером", говорит он. "С трудом дождался тебя. Нам надо поговорить об этом". Джуди не верит своим ушам. Только что за 10 секунд Том произнёс больше слов, чем обычно за весь вечер. И он не бежал от проблемы, а оказался решительно настроенным и целеустремлённым. Что на него нашло, думает Джуди? Кто этот незнакомец?